как и попытка ввести кавалерию и вооруженных длинными копьями щитоносцев в лесную чащу. Поэтому вот уже долгие годы не доходило до настоящей кровавой войны между севером и югом, и лишь рейды на легкими лодками через реку поддерживали взаимную ненависть. Альцин восседал на лошади, быть может и не броской, но спокойной и выносливой. Справа от него ехала Гуалара, черная ведьма.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 Они не казались уродливыми. А вот поселения поменьше или прятались в глухих чещебах, или вставали на островках посредине болот. Местные кланы обрабатывали вырванную у пущи землю, охотились и торговали древесиной, мехами и янтарем. И, естественно, постоянно следили за соседями. Дорога, к которой двигалась их группа, была шириной с повозку, оставалась наезженной и чаще всего вела по вершинам невысоких холмов,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 Альцин ощутил ее, едва они выехали из лесу, словно плащ пущий каким-то образом скрывал ее присутствие. Теперь же вору казалось, что он встал перед той силой нагим. Не была она агрессивной или слишком мощной, напоминала легкие испарения, пропитывающие воздух, ветер, трогающие щеки или лучи весеннего солнца, в первый раз падающие на лицо.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 «И лучше бы тебе об этом помнить», — прошептала она. «Помнить о законе гостеприимства, когда встанешь пред его лицом». «А я встану?» Вопрос повис в воздухе, отдохнув холодом. Вора удивила, насколько подозрительно это прозвучало. «Это снова ты? Почему сейчас, и почему ты так боишься этой лодки?»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 Улыбка старухи была сродни болезненной гримасе. Нет, не всегда. При моей жизни, а я наведывалась в долину довольно часто, видела я ее лишь дважды. В последний раз 20 лет назад, когда высадились низбордейцы. Лодка из ванухи поплыла вверх по реке, чтобы привести пред лицо Оума рассорившихся вождей племен. Это было перед тем, как они провозгласили Камилури.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 Он вздохнул. Хорошо отдохнуть минутку-другую перед тем, как... Он предпочитал не задумываться о том, что ждет его в долине. До сих пор он особо не размышлял над тем, что случилось в замке, с того момента, как старая ведьма объявила ему волю племенного бога, с короткого лаконичного прощания с Домахом и Наивиром, чьи несмелые протесты на Ломаном Сиехийском совершенно проигнорировали. Вор не нашел и минуты, чтобы подумать.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 «Ну, не такой, какого ты ожидала. Мне что же, соврать, чтобы ты почувствовала себя удовлетворенной?» Они мерились взглядами. Женщина сидела на корме, он на носу. Разделяла их лавка, меньше чем 6 футов. Она не воспользуется магией. Не после того, что он показал. Но ладонь ее потянулась куда-то за пазуху, в глубины серо-бурой одежды. Кинжал. Прямой клинок, 8 дюймов длины. В момент атаки она перебросит его в левую руку. Сейчас. Нет, он тебя убьет. Он не знал, что подействовало. Его жест, выброшенный вперед ладони или то, как он выплюнул из себя эти слова, но она замерла на половине движения, странным образом склоняясь, почти падая с лавки. И тут же пришел ответ.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 «Я Гуалара Эрвас из клана Удрих племени Белых уверунков. Начала она спокойно, словно они только что повстречались. 70 лет, как я ведьма. Когда стою перед племенем, то служу Удрихом. Когда стою перед советом племен, служу Уверунком. Когда стою перед островом, служу югу. Когда стою перед миром, сиехийцы мои владыки». Повела рукой вокруг. «Это мой остров, мой народ».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 и никогда не подводил, хотя мы нарушали любые клятвы и присяги. Полагаешь, что наши войны чести, вендетты, рейды, кахоон, месть, тянущиеся поколениями — это тысячелетняя традиция? Этому безумию меньше двухсот лет. Столько хватит, чтобы дураки посчитали, что мимолетное искривление — извечный и нерушимый закон. Никто не знает, с чего все началось. Какой проклятый небесами глупец первым посчитал?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 а весть об этом разойдется по всем портам побережья, и даже самый отчаянный капитан не возьмется за работу для черных ведьм, отрежь их от континента руками каманы». Она кивнула, легко, но явственно. «Я обдумаю это, парень. Твой совет умен, а потому нужно о нем поразмыслить. А теперь она указала на берег. Готовься, нас ждут».